Глава семнадцатая. Собрание. Кюриан Блейк. Владения Пайка мрачной каменной громадой возвышались на фоне темнеющего ноябрьского неба. Сумерки остались позади, и освещенные окна домов таращились в сгущавшуюся вечернюю тьму, словно злобные паучьи глаза. Особняк стоял на пригорке посреди густых зарослей вечно зеленых кустарников и деревьев. Кроны шумели под порывами ветра.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 «В самом скором времени вы убедитесь, друг мой, что волноваться вам было не о чем», заверил его Пайк, опустив тяжелые веки. Инспектору вдруг пришло в голову, до да чего же доктор похож на гриф или любого другого падальщика. Подобное сравнение так и напрашивалось, стоило только взглянуть на его лысеющую голову, тощую жилистую шею и хрящеватый нос. Инспектор перевел взгляд на спутника Пайка,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 «Вы чем-то расстроены, Майкрафт», – заметил Пайк. «Не больше, чем все остальные», – парировал инспектор, кивнув в сторону гостей, которые разбрелись по залу, разбившись на маленькие группки. Все были заняты разговорами на великосветские темы, которые были Майкрафту глубоко чужды. Зато его цепкий взгляд полицейского уловил натянутость и принужденность в жестах большинства собравшихся. Настороженные взгляды, которые многие то и дело из-под тяжка бросали на хозяина дома. «В чем дело?»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 Выпотрошил её точно цыплёнка и бросил в Темзу. А потом намекнул несчастному отцу, что у того имеются ещё две дочери и жена. И все они разделят участь старшего ребёнка, если только их отец и муж осмелятся хоть ещё раз заикнуться о выходе из братства. Майкрафт и сам был небезгрешен, но хладнокровная жестокость Блейка вызывала бурный протест даже в его очерствевшей душе. Чтобы не вступать в разговор с наёмным убийцей, он сделал вид, что увлечённо разглядывает остальных приглашённых. В зале собралась значительная часть членов Братства. Судьи, адвокаты, врачи, политики, кандидат на должность мэра Эссикса, словом, сливки общества. В ряды организации их привлекла возможность карьерного роста, жажда наживы, упрочнение своего положения в свете, иначе говоря, жадность и суетность. Но кроме них присутствовали здесь и куда менее заметные персоны.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 Они желали ещё их благ в придачу к уже приобретённым. Тех же, кто оставался твёрд в своём нежелании примкнуть к заговорщикам, заставляли хранить молчание при помощи шантажа или посредством ещё более радикальных методов. Члены Братства, собравшиеся нынче в особняке Пайка, ждали, когда же он наконец объяснит, что случилось, и почему его обещание осталось до сих пор невыполненным. Почему до сих пор не обрели власть боги, которым все они поклонялись? Но вот по рядам гостей пробежал шёпот,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 Американец улыбнулся ему фальшиво приторной улыбкой. Я вижу, что часть наших собратьев предпочла остаться дома, отклонив мое приглашение, с упреком произнес пайк. Он занимал в организации слишком высокое положение, чтобы тратить свое бесценное время на представление и вступительные слова. Собравшиеся стали нервно оглядываться по сторонам, многие что-то вполголоса пробормотали. Всем было любопытно, кто именно отсутствует и приятно от осознания собственного превосходства перед ними. но Пайк не дал им времени насладиться этим чувством. «Я не намерен до самого ужина держать вас в невидении касательно случившегося», сказал он, устраняясь от периода балкона и вперяя в некоторые из лиц свой пронзительный взгляд. Многим пришлось проделать немалый путь из отдаленных мест, куда они загодя перебрались. Те же из вас, кто решил остаться в Лондоне, провели в дороге куда меньше времени. Вера и верность всегда бывают вознаграждены. Он сопроводил эти слова холодной улыбкой.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 предпочитая вначале осторожно приблизиться к пламени и убедиться, что оно их не обожжет. Шаг к морг должен был быть завершён еще вчера, и первые признаки нашей близкой победы уже были бы на налицо. Вас всех тревожит сейчас одно. Почему этого не случилось? Из-за чего все сорвалось? Вот вопрос, который вы желаете мне задать. У большинства гостей вид был несколько виноватый, хотя собрались они здесь все по личному приглашению Пайка и вправе были ожидать от него объяснений. Кьюриан Блейк рассматривал ногти на своей левой руке. «В таком случае, позвольте мне вас просветить относительно случившегося», – продолжал Пайк. «Вчера вечером последняя насильственная смерть в цепи шагморга была предотвращена посредством вмешательства посторонних сил, а точнее – охотников за нечистью». В зале раздались возгласы, шепотки и вскрики. Пайк дождался, пока все голоса стихнут, и веско добавил –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 «Я дам вам подробные инструкции по части проведения этой церемонии». «Нынче?» – удивился Майкрафт. «Но это означает…» Он машинально повернулся к Блейку и вопросительно на него взглянул. Американец самодовольно ухмыльнулся, дотронувшись указательным и средними пальцами до полей своей шляпы. «Будь проклят этот душегуб, да чего же Майкрафт его ненавидел?»